Глава одиннадцатая «Я думала, ты шутишь?» Воскликнула Ева, как только за нами закрылась дверь троллейбуса. «Никаких шуток», — невозмутимо ответил я. «Только научный подход, только хардкор». «Я вот даже не знаю, чему я больше удивляюсь». Ева сначала хихикнула, но потом ее лицо сразу же стало серьезным. «Твоему предложению или тому, что Кристина на него так легко согласилась?» «Дело в своевременности, как мне кажется», — философски ответил я. Идея у меня вспыхнула внезапно. я озвучил я ее немедленно, не дав себе даже пару секунд покрутить ее в голове. Уверен, если бы я начал обдумывать, то стопудово щел бы мысль абсурдной и ничего бы не сказал. А так? Ну, кто знает, может, что-то и получится. Нет, ну, серьезно. Я бы нахмурилась. Я, конечно, понимаю, что Кристина девушка довольно толстокожая, но чтобы вот так... Я выложил все напрямик, как есть. Вот, мол, есть у меня друг Саша, солист, набирающий популярность группы. Он талантливый и все такое, но у него в голове куча мусора, которые мешают ему идти вперед с той же скоростью, что и все остальные. Ему нужна фея. Девушка, которая справится с его комплексами и вылепит из него настоящую звезду. И чем больше я говорил, тем ярче и азартнее разгорались глаза Кристины. Прям-таки как звезды засияли. Я думал, она меня расцелует, когда я спросил, согласна ли она на этот тайный научный эксперимент и испытание ее новообретенного предназначения. «А тебе не кажется, что это как-то нечестно по отношению к Саше?» — спросила Ева. «Это же получится не по-настоящему. Никому ведь не понравится, что на нем всякие там эксперименты ставят. Кристина давно уже учится в академии, знает массу всяких методов нейролингвистическое программирование, там гипноз и всякое другое. Не знаю, милая, я пожал плечами. Сам я во всемогущество всех этих методик не очень верю. Лично со своей колокольни я смотрю на это как на обычное сводничество. Но если бы я сказал Кристине, что о Астароту трахаться не с кем, думаешь, она бы согласилась? Прыснула Ева. Манипулятор. «Между прочим, насчет мусора в голове у Астарота и прочих деталей высокой миссии Кристины я не сказал ни слова неправды», — усмехнулся я. «Кстати, как он?» — спросила Ева. «Ты ему звонил?» «Боря звонил», — ответил я. В студию пообещал прийти, хотя говорил сухо и холодно, типа одолжение всем делает. «Расскажешь потом, как все прошло», — сказала Ева. «А ты разве со мной не пойдешь?» — удивился я. «Я думал, тебе тоже интересно посмотреть на студию Макса». Успею еще, вы же там не в последний раз», — махнул рукой Ева. «У меня скоро доклад, надо готовиться. И еще тетя приехала, родная сестра отца, так что папа настойчиво просил завтра вечером быть дома». М -м, «Родня, это важно», — кивнул я. «Между прочим, ты тоже приглашен», — сказала Ева. «Не завтра, а вообще как-нибудь. Тетя моя очень хочет с тобой познакомиться». «Хм». «Я понимаю, когда родители изъявляют такое желание», — хмыкнул я. «Хотят знать, что их обожаемые чада близко общаются с хорошими людьми и все такое, но чтобы тетя...» «Ой, это просто тетя тамар такая», — поморщилась Ева. «Она очень долго втирала отцу, что я вообще странная, никогда не выйду замуж, и даже парня у меня никогда не будет. А вчера ей отец про тебя сказал, она вспылила, что он простак, и я ему мозг задурила. Привела первого попавшегося, чтобы он, то есть ты, сделал вид, что мой парень» а на самом деле так и продолжай быть снежной королевой. Собирается вывести тебя на чистую воду. Они с отцом даже поспорили на шоколадку, когда думали, что я не слышу их разговор. — да уж. Родня — это важно, — смеясь повторил я. — И не говори, — фыркнула Ева. Кажется, дизайнер студии Макса был тот же, что и у кафетерия в муке. Предбанник с диваном и столиком оформлен в тех же бордово-деревянных тонах, и даже светильники такие же. Но пульт перед стеклянной стеной выглядел вполне авторитетно и внушительно. Я в технических деталях не разбирался, но Бельфигор уважительно присвистнул. «Это Вадик», — представил Макс незнакомого парня, с которым пришел. «Будет нашим звукочом сегодня, чтобы Бельфигор туда-сюда не прыгал». «Саня еще не приходил?» — нетерпеливо спросил Бельфигор. «Он звонил, сказал, что минут на 15 опоздает». — ответил Макс. — Интересно, почему он тебе звонил? — насупился Бельфигор. — Главное, чтоб вообще пришел. — вздохнул бегемот. — Я думаю, что придет, — сказала Надя, и губы ее дернулись чуть презрительно. — Это просто не видела, что он вчера устроил, — насупился Бельфигор. — Зато видела много чего другого. Надя закатила глаза к потолку. — Ну, хотите поспорим? Он же не совсем дурак. Выдрючиваться он может сколько угодно, но мозг-то у него есть, чтобы понимать, что мы без него справимся, а он без нас просто скатится. — Как-то ты жестоко, — усмехнулся я. — Он хорошо поет. Замутит сольный проект. — Можно подумать, ты не слышал, что про него в рок-клубе говорят, — искоса посмотрела на меня Надя. — Освоилась совсем, — подумал я, глядя на девушку. Сегодня она была без всяких сложных затей, одета в джинсы и свитера, и с косметики на лице была разве что помада. Дурацкого перламутрового цвета, разумеется. Ангелочки уже считали ее за своего парня, а в деле добывания свежих сплетен из рук клуба и тусовки вокруг него ей вообще равных не было. «Мало ли что болтают», — пожал плечами я. «А что там такое говорят?» — заинтересовался бегемот. «Расскажи, я не слышал». «Неважно» сморщилась Надя. «Но я на всякий случай пообещала тому парню, что если еще раз это услышу, то велел сломает ему нос». «О как!» — удивился я. «Помогло?» «Теперь он на всякий случай меня стороной обходит», — сказала Надя. «Ну вот, такой ценный источник информации потеряла». Укоризненно покачал головой я. «Да там таких источников?» — презрительно улыбнулась Надя. Нервно ерзающий Бельфигор наконец не выдержал, встал и отошел к пульту. И они с Вадимом принялись обсуждать свои узкоспециальные вопросы. Опоздал Астарот на те самые заявленные 15 минут. «Чуть не заблудился тут у тебя», — с показной веселостью сказал он. «Свернул на входе не туда, забурился в какой-то кабинет, а там два мужика сидят и курят. И вдоль стены выставлена куча бутылок выпивки». «Это лаборатория, дядя Дима», — сказал Макс. Ему на экспертизу привозят всякое спиртное, а он его на хроматографе проверяет. «Понятия не имею, что это такое», — развел руками Астарот. Он очень старательно делал вид, что ничего не произошло. Улыбался, шуточки даже какие-то шутил. Про вчера не сказал ни слова. Только когда я его долю денег ему вручил, как-то дернулся. но ну, сдержался, даже спасибо сказал, пересчитывать не стал, просто сунул в карман. Интересно даже, что происходит в его голове сейчас». Подумал я, когда ангелочки наконец-то отправились в комнату за стеклом, оставив меня на диване в комнате отдыха. Вадим водрузил себе на голову здоровенные наушники, а я остался предоставленной самому себе. На столике лежала ярко-красная книга с вычурными буквами названия на английском языке. Моих знаний было достаточно, чтобы прочитать, что это «Дайджест коктейлей и вин» Библия Бармена. Раритет практически. Я полистал страницы с множеством картинок, черно-белых фото и рецептов. Издание 63-го года. Интересно, барманским искусством Макс интересуется или Вадим? Надо будет спросить. А то, может, он хочет потренироваться в приготовлении классических коктейлей, а у нас как раз фазенда есть, в которой неплохо бы замутить точку по продаже чего-нибудь прохладительно-горячительного. В дверь тихонько постучались. «Не заперто», — сказал я, поднимаясь с дивана. «Можно, да?» — в предбанник студии заглянул Жан. «Неожиданно!» — удивился я. «Кстати, не хочешь написать статью, как ангела с альбом за две недели записали? Ну, точнее, запишут». «Это я его попросила», — сказала Кристина шепотом, появляясь из-за спины Жана. «Они нас не слышат!» — засмеялся я. «Видишь у того парня наушники на голове?» «Я думал, что...» — начала Кристина, потом махнул рукой. «Ой, ну тогда ладно. Я подумал, что мне же нужен какой-то повод, чтобы прийти сюда, а то будет подозрительно, если я просто так заявилась бы. В общем, я позвонила Жану и попросила его быть нашим прикрытием». «Да ты серьезно подошла к вопросу, как я смотрю?» — засмеялся я. «И что же ты сказала Жану? «Правду», — ответила Кристина, плюхнувшись рядом со мной на диван. «Сегодня она была одета в какой-то очень пуританский для нее наряд. Никакого тебе экстремального декольте или провоцирующего мини». Простая юбка до колена, белая блузка. И волосы она заплела в свободную косу, пушистую такую, будто она растрепалась. Хотя, уверен, каждый волосок торчал именно так, как по плану и задумано. Типа, она такая простая соседская девчонка с наивными голубыми глазищами. Я сказал, что влюбилась в астарот и хочу с ним сблизиться. Но приходите в лоб говорить «давай дружить», это как-то по-детсадовски. Вот я и предложил, чтобы я побыла у него в журнале начинающей журналисткой которая хочет написать статью про Сашу, в смысле, Астарота. Ой, какие у вас все-таки прозвища странные, как вы не путаетесь? Ну, хотя бы не как у овцы, — подумал я, сделав над собой усилие, чтобы не засмеяться. Я еще в котлах чуть не ляпнул проклонированную овечку по имени Долли, но усомнился, в каком году она родилась и ничего не сказала. Вот и сейчас. Впрочем, смеяться над самим планом девушки я бы не стал. Нормальный заход, что уж. «Между прочим, я и правда думаю написать статью», — сказала Кристина. «И Жан уже согласился мне помочь, а потом опубликовать ее в своем журнале. Правда, Жан?» «Идея и правда неплохая», — сказал Жан, помявшись. «Вовчик, не надо на меня так смотреть. Я не вру. Я даже удивился, что мне самому такое в голову не пришло. Она предложила...» «Рок-характер», — выпалила Кристина. «Написать статью про рокера только не со стороны музыки, а о том, какой он человек». Про его привычки, про то, что он ест на завтрак, про его животных. — У Сани нет никаких животных, — хмыкнул я. — Ну, может, в детстве были, — отмахнулась Кристина. — Я же психолог. — Ой, кстати, ты знаешь, мне же предложили тоже на телефоне доверия поработать. — Круто, поздравляю, — покивал я. — И план отличный, мне нравится. — Ну и да, ты спрашивал, идет ли Ева на следующую учебную сессию в вашей академии. — Да, идет. «И больше твоя его не думает, что это секта?» — язвительно проговорила Кристина. «Это же были ее слова, правда?» «Нет, не думает», — рассмеялся я. «Так странно», — задумчиво сказала Кристина, глядя через стекло на моих ангелочков. «Видеть мы их можем, а слышать нет. Не звука ведь, хотя они же там играют и поют». «Звукоизоляция хорошая», — сказал Жан. «В этом смысл студии, чтобы никаких посторонних звуков не проникало». «А он ничего, симпатичный», — не обращая на слова Жана никакого внимания, сказала Кристина. «Такое одухотворенное лицо, настоящий мечтатель. Он стихи не пишет?» «Ну, раз песни пишет, значит, и стихи тоже умеет», — пожал плечами я. Ждать нам пришлось еще минут, наверное, 40. Потом ангелочки гурьбой вывалились из студии, — Судя по их лицам, весьма довольны собой. Даже Астарот смотрелся не таким дерганным. «О, привет, Кристина!» — удивленно сказал Бельфигор. «А ты что здесь делаешь?» «Я теперь начинающая журналистка», — вскочив, заявила Кристина. «И мой главный редактор выдал мне первое задание. Я его убеждала, что и сама справлюсь. Но он решил, что меня пока надо контролировать, так что пришел со мной, правда, Жан?» «Да». Промямлил Жан, и щеки его порозовели. «Да уж, шпионский талант восьмидесятый уровень. Если бы кто-нибудь здесь пытался разоблачить Кристину, то он сейчас бы точно ее спалил. Но ангелочки не пытались. Кроме бельфигуры ее раньше никто не видел, так что глазели они на нее, как на спорхнувшего с небес ангела. Ну, все, кроме Нади, естественно. Надя, когда ее увидела, как-то резко перестала улыбаться. «Александр Труха, это вы, верно?» Взгляд голубых глазищ Кристины замер на Астароте. «Более известный как Астарот, так?» «Да». Еще более сдавлено, чем Жан отозвался Астарот. «Вы же не будете против, если я возьму у вас интервью?» Мило улыбаясь, проговорила она таким тоном, что покраснели, кажется, вообще все. Даже я, но совсем не потому, что оценил непристойность намека. По другой причине. Пока мы ждали, когда ангелочки выйдут на перерыв, я пытался Кристине давать какие-то советы насчет общения со Старотом. И сейчас, глядя, как она просто убила его наповал одной фразы, я осознал, насколько примитивными были мои так называемые советы. Натурально даже стыдно стало. Как будто я такой с умным видом показывал кому-то, как играть на рояле собачий вальс, а он потом сел за инструмент и вжарил какого-нибудь Моцарта. А почему про него одного статья? — обиженно спросил бегемот, усаживая свой объемный зад на диван. — Кстати, а столовая тут есть? — Есть, — ответил Макс. — Нужно подняться на первый этаж. Хотя, пойдем, покажу. — Потому что... — начала Кристина, но бегемот уже вскочил на ноги, и они с Максом двинули к выходу. — А, ну, я думала, тебе правда интересно. И она снова повернулась к Астароту, который как раз смотрел на нее, не отрываясь. — Как дела у беса? спросил Бильфигор. «Понятия не имею», — безмятежно покачала головой Кристина, глядя теперь только на Астарота, таким по-детски восторженным взглядом. «А как мне лучше вас называть? Александр, Саша, Шурик? Или все-таки Астарот?» Она быстро переместилась с дивана на подлокотник кресла, в которое сел Астарот, и коснулась его руки кончиками пальцев. «Понимаете, я хочу написать материал, в котором...» «Показать те вехи, через которые вы прошли как личность», — понизив тон, сказала она, — «как судьба вела вас к вашей музыке. Читателям интересно познакомиться с вами так близко, как только возможно. Так как мне вас называть?» «С...» — начал Астарот, потом откашлялся, как будто у него в горле пересохло. «Саша?» — с придыханием спросила Кристина. «Ой, может, вы хотите водички? У меня с собой есть. Жанчик, передай, пожалуйста, мою сумочку». Бельфигор приземлился рядом со мной на диване. — Что она здесь делает? — прошептал он мне на ухо. — Разве не видишь? — хмыкнул я. — Статью пишет. — А как же без? шепотом же спросил Бельфигор. Без Бес-бес, забор залез. — усмехнулся я. — А почему тебя это волнует? Она же только статью пишет, а не замуж за старота собралась. — Ну, просто. Бельфигор засопел и покраснел. Ну да, химия в комнате отдыха прям-таки грохотала пушечной канонадой. Кристина еще только разговор начала, а у всех окружающих уже возникло ощущение, что они тут лишние. Всем нужно немедленно покинуть помещение и уступить диван страждущим. — Вы знаете, Саша, я очень рада, что моим первым опытом станет беседа именно с вами, — ворковала Кристина. — У вас такой проникновенный голос... Я, когда его в первый раз услышала на кассете, то подумала, что у нас с вами должно быть очень много общего. — На кассете? — снова откашлившись, спросил Астарот. — Ну, вы знаете, на старой кассете вы еще тогда назывались ангелами сатаны, — наивно улыбаясь сказала Кристина. — Я у двоюродного брата ее увидела и истощил послушать. Вот с тех пор... — Там же очень плохая запись, — пробормотал Астарот. «Но звучание вашего голоса ее спасает?» — парировала Кристина. «Ой, я так много болтаю. Вам же сегодня еще работать надо». «Да ничего», — пробормотал Бельфигор. «У нас все равно перерыв», — сказал Кирилл. «Я думаю, что наша беседа потребует более продолжительного времени, чем ваш перерыв», — улыбнулась Кристина. «Саша, вы не будете против приехать ко мне домой? Видите ли, разговор у нас с вами должен быть откровенным». Я бы даже сказала, интимным. Мои вопросы могут показаться не очень тактичными, и мне бы не хотелось, чтобы вы чувствовали себя неловко перед вашими друзьями. Ну так что, вы придете?»